Шестнадцатая глава. Взрыв. С утра я забрала своего ребенка от бывшего мужа. Мы с ней приехали на море. Купаемся, загораем. Внутри меня счастье. Насыщенную жизнь у меня получается рисовать. Звонит телефон. Мага. «Привет». «Привет, свободная женщина. Ты где?» «На море загораю. Я подъеду». «Не надо». «Почему?» «Я с ребенком». Заодно и познакомимся. Я еще не рассказывала ей о тебе. Может, пора? Обязательно. Когда? В самое ближайшее время. Скажи мне одному это надо. Нет, просто не торопи события. Хорошего загара. Ты чем занимаешься? Хотел тебя увидеть. Буду сегодня с ребенком. Мы с ней не виделись несколько дней. Еще дела в городе есть. Какие? Надо заехать в школу. — Какую? — Софи у меня первоклашка. — Такая большая уже. Нужна моя помощь. Думаю, что справлюсь сама. Хорошего тебе дня. Целую. — И я тебя. Только отключила наш разговор, как телефон зазвонил снова. Ибрагим. — Привет. — Привет. Чем занимаешься? — Загораю. — Может, увидимся? — Зачем? — Есть одна идея. Хочу поделиться с тобой. Не могу сегодня. Работа? Нет, я с дочкой. У тебя есть ребенок? Не против, если мы перейдем на ты? Не против, так будет проще. Да, у меня есть дочь. Здорово, наверняка красивой, как и ты. Ибрагим, прости, не хочу давать тебе надежду. Почему? У тебя кто-то есть? Да, я состою в отношениях с мужчиной. Мужчина — это не муж. Значит, у меня есть шанс? Думаю, что нет. — Почему? — Это неправильно по отношению к нему. — Услышал тебя. Но в любом случае у меня к тебе есть дело. — Какое? — Надо отснять одно мероприятие. — Можешь рассказать поподробнее? — Хотел при встрече. — Рабочие моменты можно и по телефону. — Намечается одно событие. Хотел тебя пригласить в качестве видеографа. Это возможно? — Какого плана мероприятия? Просто я снимаю только то, что откликается в сердце, иначе кино будет пустым. Это я уже понял. Что именно? Ты особенная. Расскажи подробно о своей задумке. Мой голос остается нейтральным. Хочу дать ему понять, что между нами возможно только коммерческие отношения. Клиентов у меня пока нет, поэтому не вижу смысла разбрасываться заказчиками. Тем более, Ибрагим хорошо платит. — Знаю, что мое кино — просто предлог. Пока все выглядит невинно. Мне интересно получить этот опыт. Моя работа. Мне нужно сделать презентацию нашей деятельности. Мне кажется, у тебя хорошо получится передать мое видение. Тогда мне действительно нужно это увидеть своими глазами. Поэтому я и предложил встречу. Ты начал немного по-другому наш разговор. Я попробовал. Ты заземлила. Но мое предложение в силе просто иного характера. Давай завтра все обсудим. Обед? Я приеду к тебе на работу. Это в Симферополе. Я знаю дорогу. Тогда оплачиваю транспортные расходы. Не стоит. Я скину адрес в сообщении. Завтра буду по адресу. До встречи. Я положила телефон, обняла своего ребенка. Она закапывала галькой лапы Веры. Меня радовала новость, что могу позволить своей дочери платную гимназию. Совсем не хотелось отдавать Соню в переполненные классы бесплатную школу. Чувствую, что скоро наша квартира продастся. Я лишусь пассивного дохода. Чтобы держаться на плаву, надо открывать новый финансовый поток. Знаю, что справлюсь, но начинать необходимо именно сейчас. У меня еще остались накопленные средства, но у денег есть одно свойство. Они умеют заканчиваться. Весь день я посвятила житейским делам. Все получалось с легкостью. Наши документы приняли, мой ребенок был устроен, а в моем белом конверте лежит сумма на первый триместр обучения. Я думаю Все складывается наилучшим образом для меня. Благодарю тебя, небо, что заботишься обо мне, посылая на моем пути необходимых людей для моего развития. Утром, оставив дочку с Верой, со спокойным сердцем поехала к Ибрагиму. Он был владельцем мебельного магазина. Я задаченно смотрю на диваны и кресла, пытаясь понять, каким образом можно преподнести информацию публике. «Есть вопросы?» Ибрагим внимательно наблюдает за моими действиями. «Даже не знаю. Нет идей?» Я провела рукой по бархатному дивану. Они такие неживые. Пытаюсь понять, где именно будет изюминка в подобном видео. Поехали. Покажу. Куда? В лабораторию неживых диванов. На его лице улыбка. Здесь рядом. Поехали. Большое стеклянное здание. Снаружи оно кажется пустым, но внутри беспрерывное движение. Я замерла, наблюдая за процессом. Изумительно. Да. Работа завораживает. Пахнет деревом. Меня гипнотизирует этот запах. Дом из бруса? Да, моя мечта. С большой верандой, прямо из спальни. Это уже вторая мечта. Мы засмеялись. Завтра нашему магазину и фабрике исполняется пять лет. Я буду организовывать фуршет для работников. Наверное, это больше похоже на корпоратив. Хочу, чтобы ты сняла маленькую презентацию нашей компании. У нас работает много людей. Выход за пределы Крыма откроет новые возможности. Что именно вы делаете? Мы не стоим на потоке, изготавливая однотипные диваны. Мы создаем индивидуальные вещи ручной работой, эксклюзив. Тогда здесь есть о чем задуматься. В каждую вещь вложена частичка души. Для чего будет использоваться ролик? В смысле? Реклама? Мне важно понять, где именно будет этот ролик работать. Люди! Хочу им донести смысл нашего дела, передать сам факт работы, качество, сервис. Да так, чтобы они почувствовали запах этого дерева. Да, я поняла вас. Мы перешли на «ты». Забыла. Завтра фабрика работает. Хочу заснять процесс изготовления мебели. Будет короткий день, до четырех часов. «Во сколько будет ваша вечеринка?» «В семь. Хорошо, тогда я начну с цеха, потом подъеду к вам. Предупрежу охрану, чтобы они тебя пропустили». «Ибрагим, у тебя потрясающая работа, а ты сам умеешь что-нибудь мастерить?» «Конечно, мне досталось это дело от отца. Я, можно сказать, вырос в подобном цеху. Есть готовые изделия, которые можно увидеть?» «Да, все они в моем доме». Пригласить тебя не могу по известной нам причине. — Ясно. Смысл мне понятен. Думаю, что у меня получится. — Может, пообедаем вместе? Тебе ехать обратно почти два часа. — Не могу. Дочка осталась дома. Надо спешить. — Одна? — С собакой. Вместе им весело. — Хорошо. По дороге домой я заехала в супермаркет. Набрала полную тележку продуктов. Только совсем не хочется возвращаться в наш старенький домик. София играла с Верой. Когда они увидели меня, то сразу бросились в мою сторону. Крепкие объятия. Моя маленькая семья. Весь вечер я монтировала ролик для молодоженов. Моя первая съемка, где мы снова встретились с горцем. Знаю, что прошло достаточно много времени, но почему-то не могла найти для этой пары вдохновение в своем сердце. Именно сейчас настал тот самый момент, когда я почувствовала отклик на этих ребят. Нежно, тепло, романтично, и все эти чувства окутаны искренней любовью. Меня снова восхитило мое творчество. скинула его в облачное хранилище. Знаю, что мага увидит. Быть может... Стоп, никаких мыслей. Взяла телефон и позвонила ему. Да, привет, чем занимаешься? Тань, я на объекте. Так поздно, уже почти ночь. Я звонил тебе, ты была недоступна. Может, ехала по трассе? Где ты была весь день? В Симферополе. Что там делала? Получила новый заказ. Завтра тоже буду весь день там. Кого снимать будешь? Не хочу ничего скрывать от него, призналась честно Тот мужчина из ролика, который покорил гору, пригласил снять презентацию своего салона. Мага молчит, но даже через телефон было понятно, что сейчас им обуяла ревность. — Ты меня слышишь? — Я не хочу, чтобы ты к нему ехала. — Мага, это просто моя работа, не больше. Ты должен относиться к этому проще. — Я тебе ничего не должен. Его голос был грубым. К моему горлу подобрался ком — Действительно, ты свободная женщина. Можешь делать, что душе твоей угодно. Можешь задать себе вопрос, почему я до сих пор свободная? — Ты сама так решила. — Потому что ты трусишь заявить на меня свои права. Я повесила трубку. Мне больше нечего ему сказать. Он сразу перезвонил. — То есть, по-твоему, я трус? — Молчу. «Зачем ты к нему едешь?» «Я еду не к нему. Это моя работа, которая приносит мне доход. Не научилась медитировать так, чтобы деньги сыпались на меня с неба. Глупо, что мне необходимо тебе объяснять такие элементарные вещи. Тебе нужны деньги, как и всем живым людям на этой планете. Завтра я тебе их привезу, не надо никуда ехать. Я не готова брать твои деньги». Ты не готова спать со мной, не готова познакомить с дочерью и взять мои деньги. Зачем ты звонишь? Зачем ты разговариваешь со мной в таком тоне? Потому что ты себя так ведешь. Мага, остынь. Я спокоен, не надо завтра никуда ехать. Мне понравился заказ, хочу его выполнить. Если ты поедешь завтра, то... Он замолчал. Я не стала дожидаться, пока он произнесет слова, о которых будет сожалеть впоследствии. — Не надо мне ставить условий. Вижу, ты устал. Отдохни. Увидимся завтра. Целую тебя. Я положила трубку. Как же мне невероятно сложно с этим человеком, мужчина, не признающий женщину. Всю жизнь привык только брать и пользоваться. Покорившись одной единственной, Он получает ее верное служение на всю жизнь. Это решение должно родиться в его сердце самостоятельным образом. Любое мое слово вызывает сопротивление. Один разум никогда не потерпит вмешательства другого. Через некоторое время мне пришло сообщение от молодоженов с благодарностью за фильм. Они были в восторге от моей работы. Спросили, каким образом могут оплатить мои услуги. У нас не было договоренности о цене, поэтому я просто скинула сообщение, что к моему номеру привязана карта. Даю им полное право поступить, как считают нужным. На мой счет поступила приятная сумма. Утром снова завезла Софи отцу. Получила от него напутствие в дорогу, что я слишком часто пользуюсь его услугами». Какое странное слово он использовал для времяпрепровождения собственной дочерью. Услуги. Мужчины, что за странные создания. Как легко у них получается начать свою жизнь с чистого листа. Был ребенок, нет ребенка. Были родные, а чужие. Женщины после развода всю жизнь воспитывают детей чужих мужиков впервые сталкиваясь с такими обычными на первый взгляд вопросами, как накормить, напоить, одеть. А самое главное, где теперь жить? Всегда смотрела на Соню. Она была точной копией своего отца, его мини-версия. Когда-то он носил ее на руках, подбрасывая до самого неба, а теперь оказывает нам услуги. Я зашла в цех в самый разгар работы, подошла к мужчине в клетчатой рубашке, ее рукава аккуратно закатаны по самой локоть он стоял у станка с огромным брусом на его лице маска с оранжевым отливом подав свой корпус вперед он слегка прищурился зрительно отмеряя точность среза ловкое движение рук опилки летят в разные стороны я замерла потрясный кадр поехали дальше Старалась уделить внимание даже самому мелкому моменту. Вдруг в итоге он окажется ключевым. Рулоны итальянской ткани сбросила с них целлофан, чтобы запечатлеть, как мелкие ворсинки создают свой особенный рисунок, когда по ним проводишь рукой. Людей предупредили о съемке. Они были одеты в специализированную униформу. Женщины повязали косынки на голову. Каждый из них словно играл главную роль в моей киноленте. Только после того, как публичные поздравления плавно перетекли в масштабную пьянку, я выключила камеру. Чувствую усталость. Эту ночь мы с Верой гуляли под ночным небом, наблюдая за звездами. В голове было слишком много мыслей. Прогулка помогала мне перебороть рождавшийся поток. Проверила телефон. Мага не звонил. Устала. Передо мной стоит Ибрагим, ослепляя меня своей белоснежной улыбкой. Есть немного. Бокал шампанского? Я за рулем. Сниму тебе гостиницу. Что? Я с удивлением смотрю на него. Я сказал, что сниму тебе номер. Не стоит. Тебе, а не нам. Я поеду домой. Перестань. Вижу, что ты не в духе. Может, развеемся? В действительности домой совсем не хотелось. Кто меня там ждет? Вера? Конечно, она будет рада, но в итоге зайду в съемный дом с жутким запахом и лягу в пустую кровать. Мне стало не по себе от своих размышлений. Сразу вспомнила записку, которую мне написала на Эльбрусе одна из девчонок. «Одиночество. Нас пятеро. Я и четыре стены. Меньше всего сейчас хочется быть с такими подругами, как стены». Перевела свой взгляд на Ибрагима. «Поехали. Уже вызываю такси. В клубе играла громкая музыка. Как же я давно не была в подобных заведениях. Смотрю на часы. Уже совсем поздно. Снова достаю телефон. Пусто. «Любимый не звонит?» — тонко подметил Ибрагим. «Не звонит. Ты напряжена очень. Выпей». В голове возникает воспоминание пьяное танцевать на барной стойке в Китае. Симферополь, конечно, не Шанхай, но если закрыть глаза... Я повернулась к Ибрагиму. Маргариту. Момент. Одна Маргарита, две, три, четыре. Больше я ничего не помню, как давно алкоголя не было в моей крови. Музыка звала меня куда-то вдаль, тело легкое, сознание отключается. Ибрагим берет меня за руку, уводят в самый центр танцпола. Я не танцевала уже тысячу лет. Сбежать — нет мысли. Закрываю глаза, все кружится, понимаю, что пьяна. Блики цветомузыки, много людей, заводные мелодии, кидают свой взгляд на Ибрагима, считаю в нем желание обладать мной. Он поднимает меня на руки, я повторяю за ним. Нас уносит волна непредсказуемости, и я полностью в ее власти. Утром я очнулась в белоснежной кровати огромного размера. Пытаюсь вспомнить, как я здесь оказалась. Пропасть. Закрываю рот ладошками. Зажмуриваю глаза, глубоко дышу. Пожалуйста, вспомни хоть что-нибудь. Небо, что я здесь делаю? Смотрю по сторонам, я здесь одна. А если он уже ушел, мной овладел ужас. Смотрю на себя, одета, чувствую облегчение. Беру свой телефон. Семнадцать пропущенных звонков от маги. Не думая, сразу перезваниваю ему. Доброе утро. Я вчера не слышала твоих звонков. Чем ты была занята? Пожалела, что позвонила ему так рано. Еще не успела прийти в чувство и сонастроиться с собой. Внутри бездна, но четкое понимание. Обманул — расстрел. Неминуемо выпаду из той линии жизни, на которой сейчас нахожусь. Правда, и только правда, какой бы она ни была. Я напилась. В ответ лишь его тяжелое дыхание. Напилась, тихо повторяя. «Я видел тебя». «Как?» Мои щеки налились краской в ту же секунду, а сердце бешено заколотилось. Подписан на Инстаграм того места, где ты вчера танцевала на барной стойке. — Я танцевала на барной стойке? — Да, а снизу тебе совестел знакомый нам бородатый мужик. Все были вами восхищены. — Мага, ничего не помню. — Ты спала с ним? — Нет. — Ты что? — Где ты сейчас? В номере гостиницы. Была такая пьяная, не могла сесть за руль. — Тань, ты что творишь? — Сама не знаю. Я правда не знаю, что тебе сказать. — Завтракать будешь с ним? — Я еду домой. Мага бросил трубку. По моей спине прошелся холод. Как хорошо, что не умею врать, иначе он бы никогда меня не простил. Каждый способен порой на неадекватный поступок. Главное при этом оставаться честным с тем, кто тебе дорог. Все-таки я станцевала на барной стойке. Я обреченно хлопнула ладонью по лбу. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться. Медленно встаю, меня шатает, иду в душ. Надо прийти в чувство. Дома меня ждала Вера. Я хорошо накормила ее, а сама поехала за дочкой. Все мое нутро рвалось к маге, но я не стала проявлять инициативу. Пусть немного остынет. Даже не хочу видеть те ролики, о которых он мне говорил. Надеюсь, что я не позволила себе там ничего лишнего. Алкоголь — самый настоящий яд. Он отравляет нас, опуская на самое дно. В прежней компании мы сидели на обрыве. Я смотрела вдаль, потом перевела свой взгляд на ребенка. — Соня, в маминой жизни есть один хороший человек, я бы хотела тебя с ним познакомить. — А кто он? Твой новый муж? — Пока просто хороший человек, и он хочет познакомиться с тобой. — Давай. — Ты согласна? — Конечно, я буду рада. — Ты помнишь, что мы с тобой обсуждали? — Что, мамочка? — Чтобы тебя принял другой мужчина, тебе достаточно просто быть собой. «Нельзя играть. Помню, мамочка. Вот и хорошо. А когда мы познакомимся? Это должен быть особенный день. Ура! Чему ты так рада? У нас будет настоящая семья». «Все возможно». Я улыбнулась, посмотрела на небо. «Как же сложно! Жаль, что нет подробной инструкции, как правильно свести энергии двух незнакомых людей». Как сделать так, чтобы он принял этого ребенка как своего? Родной отец отказывается от своего чада. Что говорить о мужчине, который пришел извне? Она чужая ему. Любовь — единственное средство, которое сможет нам помочь. Если мужчина всем своим сердцем будет любить женщину, назовет ее своей, то все сложится самым естественным образом. Здесь я бессильна, а после сегодняшней барной стойки совсем потеряла свои позиции. Хотя, о чем я говорю? Мне нужен был этот полет души. Вчера все мои действия исходили из глубины моего сердца. Видимо, какая-то часть меня требовала выхода подобных эмоций. Ни о чем не жалею. Не могла поступить иначе. Мага ушел в затишье. Не стала его оттуда доставать. Ему нужно время, чтобы многое для себя решить. Я не мешаю. Единственное, что могу сделать сейчас, это просто жить». Ибрагим обрушил на меня все свое внимание, оставаясь под глубоким впечатлением от нашего совместного дуэта в ту ночь. Время шло. Сегодня под предлогом оплатить свой заказ он приехал ко мне. Совсем не хотела этой встречи. Этот день был значимым для меня. Наш сосед по дому, где мы продавали квартиру, решился на покупку. Мы уже подписали документы, я держала в своих руках заветный ключик от банковской ячейки. Там хранится сумма на мою мечту. Деревянный дом. Теперь я могу ее исполнить. Внутри пусто. Я измотана. Молчание — самое страшное оружие, которое может применить человек. Мага умел искусно им пользоваться. Видимо, ему так лучше. Я не в силах, я не вправе ни на что повлиять. Мы вслух произнесли друг другу свои ценности. Два варианта. Мы либо их объединяем, либо идем с ним порознь. Третье здесь исключено. Он отошел в сторону. Сейчас в его голове происходит процесс принятия решения. Что ж... Прекрасно осознаю, это будет его решающий ход. Я пристально смотрю на Ибрагима, пытаясь уловить суть его слов. Он с таким трепетом их произносит. Твои слезы, они перевернули внутри меня абсолютно все. Что? Какие слезы? Я что, тогда еще и плакала? Мои глаза округлились от удивления. Ты что, не помнишь тогда у своей студии? — А, поняла, это не имеет значения, у меня больше нет студии. Я понял твою боль и словно сам ее почувствовал, поэтому и хочу тебе сделать предложение. — Какое предложение? Мои глаза округлились еще больше. Да ни руки и сердца, хотя я тоже готов. — Ибрагим, не продолжай, я не готова это слушать. Вижу, что ты приехал ко мне на эмоциях. Они со временем улягутся, и ты будешь жалеть о произнесенных словах. — Да послушай ты меня. Я изучил весь рынок в этом городе. Твоя студия была лучшей. Давай открывать что-то подобное, только более масштабное. Его глаза блестят от возбуждения. — Не поняла тебя. — Хочу открыть студию в Севастополе, где ты будешь гуру. — Кто? — Мастером всех мастеров. Ты меня совсем не знаешь, чтобы делать такие предложения. Повторюсь, в тебе сейчас говорят эмоции, а не ты. Может быть, я тебя еще не знаю, но я знаю эту жизнь. Твои глаза тогда мне многое рассказали. Ты любишь йогу и знаешь свое дело. Понятия не имею, что у тебя случилось, но я могу вернуть тебе то, что у тебя забрали. Я в шоке. Почему? Не знаю потому что твои слова — правда. Попробуем? Я не готова тебе ответить. Конечно, подумай. Прости, у меня сегодня много дел, тебе пора ехать. Ибрагим схватил мою руку, крепко сжимая в своей ладони. Тань, я таких, как ты, не видел. Хочу продолжить наше общение, хотя бы в рабочих моментах. Ибрагим, я подумаю и позвоню. Сейчас мне правда пора. — Да, я вижу, ты словно не в себе. — Честно, да, голова забита совсем другими мыслями. — Ты обещаешь, что подумаешь над моим предложением? — Конечно. — Этот твой дом? — Нет, временное убежище, я здесь из-за веры. Как раз именно вопросом жилья сейчас и занимаюсь. — Понял, это действительно важно. — Для меня очень. — А где твоя дочь? — У отца в гостях. — Понял. — Мы на связи? — Конечно. Ибрагим оставил меня, я помахала ему своей рукой на прощание. Какой же он забавный, сейчас в нем бурлят чувства, которые будоражат все его существование. Он заразил меня своей волной возбуждения, она прошла через меня словно ток. Я приехала на обрыв, где когда-то рыдала, переживая разрыв со своим горцем. Смотрю на море. То, что мне сказал Ибрагим, мечтает услышать каждая женщина. Любая! Хлопала бы в ладоши, предвкушая свое невероятное возвращение, купаясь в триумфе собственной славы. Любая, но не я. Поднимаю свои глаза к небу. — Ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Я громко крикнула и топнула ногой так, что пыль вздымалась надо мной. Упала на колени, сжала кулаки, что было сила, начала колотить землю. «Вода, земля, огонь и воздух! Четыре стихии этого мира! Я призываю вас! Немедленно взорвите эту пустоту, что повисла надо мной! Вода, земля, огонь и воздух!» — повторяла эти слова без остановки. Они звучат как заклинания. Сила моего желания увела в беспредельное пространство, где я полностью отключилась, призывая к себе на помощь высшие силы. Внутри меня поднялся жар, все тело горело и полыхало. Огония! Беру огромный камень и бросаю его с обрыва. Взорви эту пустоту! Это был крик моей души. Знаю, что не права. Знаю, что тороплю эту жизнь. Но не в моих это правилах. Но уже не могу остановиться. Я поддалась на порыв, расплата за который обязательно придет после. Села в свою машину, давлю на газ. Я хочу увидеть своего мужчину. Каждая клеточка моего тела требует его прикосновений. Стройка припарковалась. Не ошиблась. Он там. Смотрю на него. Дожавю. Никак иначе. Когда-то мы точно так же стояли друг напротив друга. Меня привела к нему та же сила, что и в прошлый раз. Повторение событий, а значит, у нас был замкнутый круг. Вырвемся ли мы из него? Привет. Его голос был тихим. Молчу. Я, как и ты, начал разговаривать с небом. Молчу. Сказал, если она приедет, значит, моя. Таня, ты моя. Молчу. Он подходит совсем близко. Ты моя, чуть слышно произносит. Твоя. А я твой. Мы соприкоснулись лбами. Молча стоим. И вдыхаем запах друг друга. Как и прежде, как и всегда, Все тело в мурашках, бесконечность. Мага берет меня за руку, ведет во двор, Там сидят знакомые лица. Стас, принеси моей девушке стул. Аллилуйя! Пронеслось в моей голове не просто Таня, А моя девушка, произнес тот самый Самовлюбленный, вечно одинокий горец. Я снова была в компании этих людей, откуда меня когда-то изгнала эгоистичное сердце магии. Мы вышли из замкнутого круга. Я с благодарностью перевела свои глаза к небу, но с печалью опустила обратно. Поздно образовалось затишье перед бурей. Будет взрыв. Я опять сыграла жизнью на равных, не дала ей время все поставить на свои места, «Терпимость, Таня, где твоя терпимость?» Горит костер, что-то вкусное готовится в казане. Мага контролирует процесс. Он счастлив. Иногда наши взгляды пересекаются. Я пью ароматный травяной чай из старинного самовара, поедая лепешку из тандыра. Дружеская беседа, громкий смех, чуть позже приехала бетономешалка. Под освещение прожектора начали заливать фундамент. Как символично. Сегодня мы с Магой тоже закончили работу над фундаментом наших отношений. Он внимательно наблюдал за работниками, на некоторое время отвлекся, подошел ко мне. — Тань, процесс долгий. Думаю, еще час. — Хорошо. В кармане завибрировал телефон. Достала — звонит моя дочь. — Да, любимая. — Мамочка, ты можешь меня забрать? Что-то случилось? — Нет, я очень соскучилась, хочу к тебе и вере. — Конечно, собирай свои вещи, через двадцать минут буду у тебя. — Хорошо, мамочка, жду тебя. — Целую. Я встала из-за стола, обняла своего горца, посмотрела в его черные глаза. — Я с ребенком, когда закончишь, то приезжай к нам. — Можно? — Нужно. Он улыбается, прижимая меня к себе еще сильнее. — Не засыпайте без меня. Мы будем тебя ждать забрала свою дочь, предварительно выслушав плеяду негативных напутствий от своего бывшего мужа. Он был пьян. Впрочем, чему здесь удивляться? Это его привычное состояние. Видимо, именно поэтому дочка не стала у него оставаться. Кому приятно находиться в подобной атмосфере? Радует одно, что меня с этим человеком больше ничего не связывает. Все его словесные нападки вскоре станут неуместны. По дороге заехали в супермаркет, немного пополнить свои запасы. Люблю с утра много поесть. У меня может не быть обеда или ужина, но завтрак – это святое. В голове пытаюсь построить правильный диалог. Как рассказать ребенку, что сегодня у нас будут гости? Тот самый хороший человек. Мое сердце трепетно бьется при одном только упоминании его персоны. Интересно, какое же это чувство, видеть его каждый день в своей жизни. Стоп, никаких мыслей. Была сильно удивлена, когда увидела у ворот своего дома Ибрагима. Вышла из машины, направилась сразу к нему. Что ты здесь делаешь так поздно? Он встает на ноги, его повело в сторону, опирается о дерево, скрещивает руки на груди, пытаясь тем самым придать себе важный вид. Ибрагим, ты пьян? Да. Зачем ты приехал? — Я не могу. — Что ты не можешь? Взять и отдать тебя другому мужику, даже не сделав попытку все изменить. — Поэтому ты пришел сюда пьяный? Думаешь, меня это впечатлит? Я вообще не люблю мужчин, которые пьют. Я из-за тебя напился. Я еще и виновата. — Ты красивая. — Я знаю. Ты умная, очаровательная, интересная. Ты все прилагательные собрался употребить. Со мной такого никогда не было раньше. Я голову потерял, постоянно думаю о тебе. Я не хочу, чтобы ты так просто исчезла из моей жизни. Ибрагим, у меня дочка в машине, она напугается. Тебе нужно уехать. Обещаю, что поговорим, но когда ты протрезвеешь. Я ждал тебя два часа. Увидел, посмотрел, давай домой. Знаю, что веду себя как дурак. Этим утром, когда ты вышла ко мне в своем халатике, такая вся натуральная, естественная, настоящая, я понял, что окончательно пропал. Мамочка, кто это дядя? Дочка неуверенно шагает в мою сторону. Я подошла к машине, достала пакеты с едой, взяла ребенка за руку. — сонь пойдем, я отведу тебя домой, включу мультики. — Это тот самый хороший дядя? — Нет. Это дядя странный. Постараюсь его отправить домой. Он напился, как наш папа? Да. Я его боюсь. Нет, он не причинит нам зла. Ибрагим наблюдал за нами со стороны, но не произнес ни единого слова. Дал мне возможность спокойно завести ребенка и собаку в дом. На душе тревожно. Обычно так люди говорят, когда предчувствуют беду. Внутри меня поднялся трепет волнения. Гоню все мысли прочь. Вышла на улицу. Хотела присесть на крыльцо, но не успела. Ибрагим хватает. Меня силой прижимает к стене. Его губы касаются моей шеи. Чувствую его тяжелое дыхание. Пытаюсь отстраниться, но ничего не получается. Что ты делаешь? Я глупец. Он вдыхает аромат моего тела, прижимая к себе еще сильней. Самый настоящий. Отпусти, мне больно. Не хочу тебя отпускать. Я сейчас буду кричать. Не будешь, ты слишком умна для этого. Ты пугаешь меня. Я продолжала оказывать свое сопротивление, пытаясь выбраться из его объятий. Мне стало душно. Запах алкоголя вызывал во мне отвращение, словно меня снова касается мой бывший муж. Сердце учащенно бьется, его стук отдается в моих висках. Я в западне не знаю, как совладать с этим пьяным, здоровенным мужиком. Давно не чувствовала себя такой беспомощной, но я полностью во власти этого человека. Улицу осветили фары. К дому подъехал мага. Спасение. Слезы градом хлынули из моих глаз. «Мага!» Я громко выкрикнула. «Вы!» Мой горец недоуменно смотрит на происходящую картину. Бросает пакеты на землю, подбегает к нам, С силой отрывает от меня Ибрагима. — Что ты делаешь? — А, ты тот самый бородатый дядька из кино. Ну на, держи, давно мечтал это сделать. Мага зарядил кулаком по лицу моему мучителю. Ибрагим отлетел в сторону, но сразу поднялся на ноги, Потер свою челюсть рукой, сплюнул кровь и возбужденно проговорил. — А ты тот самый мужичок! на которого запала наша Таня? — Наша! Мага набросился на Ибрагима, завязалась драка, мужчины катались по земле, громко кричали. Я присела на корточки пытаясь утихомирить дрожь в своем теле, подняла глаза к небу. Взрыв! Небо! Прости, я не этого хотела! Быстро встала и побежала в дом. Мой ребенок, наверное, сильно напуган. Внутри меня встретили Соня и Вера. «Мамочка, ты сказала, что тот дядя нас не обидит. Сама не верю тому, что происходит. Зачем они дерутся?» Как бы странно ни прозвучало, но они не поделили твою маму. «Это что, дуэль за женщину?» Глазки Сони округлились. «Да, в рукопашном бою. Я обхватываю своего ребенка, прижимаю к себе. Доченька, пошли в комнату». «А кто этот второй мужчина?» — Тот самый хороший человек, с которым я хотела тебя познакомить. Он защищает нас? — Да. — Он победит? — Надеюсь. — Мамочка, зачем ты плачешь? Я испугалась. Совка вытерла мои слезы, затем побежала к двери и защелкнула замок. — Вдруг наш дядя проиграет. Подняла Соню на руки, отнесла ее в комнату, посадила на кровать. Смотрю в ее глаза. — сонь Я сейчас возьму Веру и выйду к ним. Мамочка, не надо. Я не могу иначе поступить. Мне нужна помощь. Но чем ты им поможешь? Словом. Я боюсь оставаться одна. У нас нет другого выбора. Мы должны быть сильными. Я спрячусь. Не успеешь и глазом моргнуть, как я вернусь. Я выбежала на улицу. Ибрагим лежал на земле, кажется, он был в отключке. Мага вытаскивает стекло из своей ноги, прижимает рану рукой, пытаясь остановить кровь. — Мага, может вызвать полицию? — Не надо, очнется, сам уйдет. — С тобой все хорошо. — Вещи собери, поехали. — Куда? — Вещи сказал, необходимые возьми. Я влетела обратно в дом, схватила сумку, кинула туда одежду, первую попавшуюся под руку. Забрала Соню, и мы вышли на улицу. Мага вместе с Верой сидели в машине. Из его ноги текла кровь. «Давай я сяду за руль». В ответ тишина. Мага приехал в травмопункт, припарковался прямо возле входа. «Сидите здесь». Ему нужны швы. Рана была слишком большая. Я не стала ему перечить. Сидели покорно, ждали его в машине. Минут через сорок он вернулся. «У тебя документы с собой?» — Зачем? — С собой, я спрашиваю. — Мы куда-то уезжаем? — Да. Дорога была долгой. Приехали в гостиничный комплекс с закрытой территорией. Раньше я здесь никогда не была. Мага снял деревянный домик. Занес спящую Соню, аккуратно положил на кровать. Я стояла у входа, не решаясь войти внутрь, наблюдая за ними со спины. Мага заботливо накрывал одеялом мою дочь. Убедившись, что все в порядке, подошел ко мне. Нежно обнял и тихо прошептал. Милый вечер получился. Я опустила глаза. Глупая моя. Тебе, наверное, больно? Может, принять таблетку? Смертельно устал. Пошли спать. Мага взял меня на руки и понес на кровать. Положил рядом с Соней. Лег и обнял меня сзади. Вот и познакомился с твоей дочерью ты всё повытыскал ты самый лучший в мире